Глава тридцать первая Во сне Ильина вытаскивала из-под кожи червяков. Она высматривала их у себя на шее из такого угла, под которым вне сна и без зеркала не взглянуть. Она пробовала их выщипнуть, при этом кожа подавалась под пальцами, будто земля. Черви были толще простых дождевых и желтее. Кольца их тел были твердыми, как будто они начали отращивать панцири, но пока получалось так себе. Поймав очередного, Илейна вытягивала его постепенно, ощущая, как покидающий ее плод червь прекращает буравить ее шею. Боль вспыхивала ярко, сменяясь дрожью облегчения, как бывает, когда выдавливаешь прыщ. Умирающего червя она клала в ряд с другими собранными на грядках ее ран, и тянулась вытаскивать следующего. При этом Элейна осознавала, что должна кривиться от отвращения, но согласно логике сна, чувствовала лишь, как телу становится все приятнее. Она поймала еще одного и откуда-то знала, что этот последний. Как только она извлекла его, ее глаза открылись. По ощущениям в голове прояснилось впервые после нападения в доме Левт. Плечо и шея ныли, но без той дёргающей боли. Инлиска средних лет сидела у её койки с зелёной шкатулкой в руках. Свет давала пара свечей в стеклянном коробе на столе. Элейна не сразу вспомнила, где она и как сюда попала. «Еще — Ещё греет? — спросила женщина. Элейна до этого слышала её имя. — Эрья. — Да произнесла Элейна, дотягиваясь до плеча и шеи. Там был намотан толстый бинт, и под ним чувствовалось тепло. «Жар пока остался, но гниение мы убрали. Насчет припарки не волнуйся. Вечером приду и поменяю, как закончу работать. До тех пор пей побольше воды, пока моча совсем не очистится, и как можно больше спи». Элейна кивнула. Ощущение трущего скрежета под кожей оказалось не таким сильным. Оно не исчезло, но ощутимо уменьшилось. Пока Эрия собирала содержимое шкатулки, пододвигала к постели бочонок с водой и готовилась уйти, Элейна вытянулась на спине. «Мне приснилось, будто у меня под кожей червяки, и я вытаскивала их по одному, не знаю, что этот сон означает». Обычный сон, сказала Эрия. Не значит сны ни черта. Ее комната была небольшой. Стены сложены из обожженного кирпича со вставленными через промежутки железными крючьями толщиной с ее запястье. Каменный пол покрывал свежий тростник. Койка грубая холстина на раме из дерева и железа. Выходила Эрия через кирпичную арку без двери и даже без занавески, намекавшей бы на личное пространство. Только поперек на высоте талии была натянута железная цепь. Мир Илейны состоял нынче из этой комнаты, широкого, но низкого коридора за ней, и укромной ванной, где холодная вода поступала из трубы в стене и сливалась через пол. Одно устройство служило одновременно уборной и душем. Порой из глубины залов доносилось эхо чьих-то голосов. Она осознавала, что ей следовало бояться, но поначалу на глубокие переживания не было сил, а по ходу того, как один бессолнечный день перетекал в другой, пропало и всякое понимание, неделю она здесь или месяц. Элейна почти что свыклась со своим положением. Ее могли убить, но не убили. Стоило предположить, что им этого не хотелось. Воспоминания о своем появлении в этих тайных покоях были отрывочными. Она помнила, как лежала в церковном пределе, боль в шее и плече ползла вверх по спирали, а лихорадка размывала границу между дремотой и бредовым кошмаром. Мужской голос отвечал ей что-то про Гаррета. После же цепь событий прерывалась. Помнилось, как ее несли на открытых носилках и капли дождя стучали по лицу. Ей было одновременно и холодно, и очень жарко. Она запомнила, как кто-то кричал, и темный переулок с потайной лестницей, ведущей вниз в землю. Еще там была ее мать, облаченная в старомодный саван, как на древней гравюре. Отсюда Элейна вывела умозаключение, что этим отрывкам можно было доверять не во всем. В себя она пришла здесь, на койке в этой комнате. Эрия обрабатывала ее сломанное плечо. Эрия и тетка Шипиха. Для начала она попыталась сесть. По сравнению с тем, что было раньше, она несомненно окрепла. Руку не удалось поднять выше, чем до плеча, но все равно это лучше, чем было. При ней не было зеркала посмотреть, изменился ли кровоподтек на шее, так же как и возможности определить, сколько она уже тут в подземелье. Наверняка несколько дней, но сколько было за пределами разумения. Вокруг стояла тишина, и Элейна заставила себя подняться и пересечь комнату в длину десять раз, а потом двадцать. На тридцати ее затрясло, вынуждая сесть обратно на койку. Холст под ней скрипнул, словно приглашая прилечь. «Ей надо выздороветь». Надо суметь пробраться к отцу и рассказать ему, что случилось. Надо предупредить его. Даже сейчас в измождении ее сознание не было затуманено чрезмеру. Это вселяло надежду. Она легла, подложив под голову здоровую руку вместо подушки. Глаза закрылись, и не возникало никаких позывов к движению. Малейшее шевеление требовало уйма усилий, А оставаться в покое было так замечательно и уютно. Ей придется объяснить отцу все, что случилось, что также включало вечер в лодочном сарае, вылазку в кабинет Осая, появление Гаррета на десятой ночи, их встречу в доме Левт. Она уже начала свой рассказ, сидя в саду старого поместья, того, что они отдали. А отец перебирал цепочку и звенья звякали у него между пальцами. Раздался мужской голос, но не во сне. Элейна смутно осознала двоих людей, тихо стоявших подаркой, почувствовала на себе их внимание, не вполне отдавая отчет, кто они такие. Мужчины повернули обратно, оставляя покачиваться железную цепь. Элейна зажмурила глаза, желая вернуться в сон, но тот не приходил. Вместо этого ее ум обострился, а дремота рассеялась. Она заставила себя полностью проснуться. Когда она садилась, плечо заболело сильнее. Припарка теряла целебное действие. Однако у нее получилось встать. Получилось пойти. Она слышала голоса двух людей и знала обоих. Двигаясь как можно тише, она опустила железную цепь свою дверь и проследовала на звук в коридор. Оттуда, в проход, в который раньше не углублялась. Женщина разговаривала с мужчиной, и тот ей отвечал: Я тебе говорила, что она придет ко мне, произнесла женщина. Тетка Шипиха, инлистская криминальная владычица, с которой Гарре так уж сложилась, договорился о безопасном укрытии для элейны. Элейна двинулась вниз по темной галерее в сторону звучащего голоса. Когда заговорил мужчина, Элейна поняла, что знает его, только не могла сообразить откуда, пока не достигла конца прохода и не увидала все своими глазами. И была права. Это определенно она. Терпеть не могу оставлять такие вещи на произвол судьбы. У меня от этого все свербит, сказал учитель Элейны. Они находились в небольшом помещении, заставленном ящиками с отметками на языке и и большими бочками пива. Тетка Шипиха откинулась к стене вместе со стулом, чьи передние ножки на пару дюймов оторвались от земли. Она чистила апельсин, и в воздухе пахло цедрой, а еще плесенью. Учителя Лейны, жесткие белые вихры вечно смешливые глаза. И рваный, как у дикаря лохмотья, задумчиво мерил шагами просторную часть подземной палаты, то оказываясь под светом единственной свечи, то покидая его. Элейна прижалась к стене, вверяя теням ее прятать. Точно так же мы и узнали о мальчике с медного берега, сказала шипиха. К тебе пришла его мать, и девочка Шау, одна из них. «И что мне должно это нравиться?» — ответил учитель. «Я думал, ее побудит вмешаться книга». «Ты думал, что юная женщина посреди тысячи перемен в ее жизни сосредоточится на постижении науки», — сказала тетка Шипиха. «Она ее вообще открывала?» Мужчина хихикнул. «Да уж, когда ты так говоришь, это кажется немного наивным. Но зато она здесь. Это хорошо?» «Да, но теперь почти наступила, а это вот плохо. Времени нет. Нам придется убить Карсона». «Не обязательно. Оно не знает, кто он такой. А если даже и выяснит, на что это повлияет? Любое доказательство, которое оно предоставит, выплеснет наружу и его тайны». Тетка Шипиха уронила виток кожуры на пол. «Оно должно было быть мертво». Нить Тамара должна была оборваться, а нож должен был храниться сейчас у меня. Наш замысел провалился. Нить Тамара. Элейна поперхнулась воздухом, когда женщина произнесла эти слова, но, кажется, никто из них ее не заметил. Побуждение податься вперед, чтобы лучше их видеть и слышать, сражалось в ее голове с внутренним голосом, советовавшим бежать. «Пока что не провалился», — сказал мужчина. «Остались бусинки на доске. Но все пошло не так гладко, как я надеялся». «Если проиграем сейчас, то века будем ждать новый шанс. Если дождемся...» Учитель остановился. Присвечен выглядел совсем старым, если не сказать большего, испуганным. «Я знаю», — сказал он. Оба смолкли и встали друг перед другом. Мужчина с вихрастой копной белых волос, женщина с почти выбритым пушком черных. И в это мгновение Элейна поняла, кого и что сейчас видит перед собой. Страх был таким, как будто ее смыло в реку. Она отступила назад, осторожно перенося вес с носка на пятку, Внезапно остолбенев от того, что ее услышат. Шипиха что-то сказала, но до Илейны сейчас доносился лишь грохот метущейся крови в ушах. Ей хотелось бежать, но этого делать не стоило. Бегство от стаи волков только накличет погоню. Дыхание стало прерывистым. Мелкой дрожью задрожали ладони. Тяжесть камня и кирпича превратилась в гробницу. Такой спертый воздух нельзя было даже вдохнуть. Она добралась до своей жалкой комнатки, села на койку, сжав перед собой ладони, как ребенок в молитве, заставила себя отдышаться. Здоровой рукой стянула бинты с плеча и шеи, стерла с себя густую, пахучую припарку, бросила на пол. Поврежденная кожа казалась новой и огрубевшей. Ее тело тряслось, очевидно, от страха потому как другие чувства были сейчас совершенно бессмысленны. Наверняка это страх, и неважно, насколько он был похожим на гнев. Прошло некоторое время, прежде чем пришла эта женщина, так называемая тетка Шипиха. Она несла жестяную тарелку рыбы с горошком в одной руке и стеклянную бутылку с водой в другой. Ее молочный глаз таращился в никуда, покуда живой отыскивал Элейну. «Ну, — сказала тетка Шепиха, — смотрите-ка, кто у нас, наконец, оклемался!» «Я хочу уйти!» — сказала Элейна, отчетливо произнося каждый слог. Тетка Шипиха пожала плечами и поставила еду и воду на койку около правой ноги Элейны. «Я поклялась отпустить тебя, когда ты захочешь уйти!» Если сейчас, то сейчас. Но я бы тебе не советовала. У тебя серьезные раны, стоило бы еще подлечиться. И ты так и не знаешь, кто подослал бандитов, что пытались тебя убить. Но вы знаете. Знаете же, да?» Инлиска улыбнулась. Шрамы исказили выражение лица в нечто нераспознаваемое. «У меня есть догадка». Моя догадка в том, что тебе лучше сидеть на месте. Но вы отпустите меня. Если я сейчас встану и выйду на улицу, вы и ваши люди не будете мне препятствовать. Как сказала, так и сделаю. Они глядели друг на дружку, пока тишина, словно дым, не заполнила комнату целиком. Тетка Шипиха сложила на груди руки. Губы вытянулись в намеки на хмурый оскал. Вы не женщина, сказала Элейна. Тетка шипиха рассмеялась. Если ты просишь показать кое-что личное, то сперва нам желательно познакомиться друг с дружкой получше. Вы богиня, вы владычица Эр. А тот другой, владыка Каут. Вы не люди, вы нечто иное. Это так? Хмури на лице тетки Шипихи разгладилась. Она не ответила, а значит не стала отрицать ничего. Лейна кивнула отчасти себе, отчасти тому существу, что сидела рядом в образе женщины. Что такое нитьки Тамара? спросила она. И как она связана с моей семьей?